По жесту Баренца, одна шеренг стала ловко подниматься по склону, видно, желая обойти поляну с тыла. И тут Коля увидел рядом с дорогой, параллельно ей, толстый ствол платана, срубленного еще недавно. Листья только чуть пожухли. «Вот то дерево», — сказал Коля, — которым они дорогу перегородили. «Молчите», — прошепил Баренц, без вас знаю». «Ваше участие больше не понадобится, а то еще угодите под пулю». И Баренц быстро пошел кустами, не поднимаясь прямо к поля, обходя ее. Чуть помедлив, Коля все же пошел следом за солдатами, потому что хотел присутствовать при событиях. Но хоть чувство мести к татарским бандитам в нем не угасло, он понимал, лучше будет, если здесь никого не найдут и не будет стрельбы. Коля старался идти тихо, ступать вслед шедшему впереди солдату и воображал себя Лермонтовым при «Валерике». Александром Марлинским А может безымянным героем кавказских войн Сосланным на Кавказ за тайную дуэль За роман с великой княгиней Впереди, где ничего не было видно И казалось, что кусты протянутся еще долго Раздался гортанный предупреждающий крик Потом выстрел Потом было сразу много выстрелов, и они звучали не только впереди, но и вокруг Коли, и ужас их заключался в том, что ни врагов, ни друзей не было видно. Коля отступил за толстое дерево и прижался к нему всем телом. Перед глазами в пяти сантиметрах была серая кора, и можно было различить каждые ее волоконцы. Выстрелы прекратились так же неожиданно, как начались. Коля постоял некоторое время за деревом и осторожно пошел вперед. Он не смотрел на часы, потому не знал, сколько времени продолжалась перестрелка. На поляне ходили и стояли солдаты. Один из солдат сидел на траве, и санитар перевязывал ему руку. Солдат ругался, а его товарищ, наклонившись к нему, протягивал зажженную цигарку. Баренц и его поручик стояли над двумя убитыми бандитами, больше тел на поляне не было». Коля подошел к Баренцу с замиранием сердца. Он боялся увидеть Ахмета, потому что тогда получилось бы, что он предал товарища по гимназии. Но оба бандита были ему незнакомы, и Коля пожалел, что Ахмета среди них не было. «Куда вы запропастились лейтенанты?» – раздражением спросил Баренц. «Я уж за вами людей посылал». Коля не стал ему отвечать. «Вы кого-нибудь из них знаете?» «Нет», – сказал Коля. «Жаль, впрочем, это не играет роли. Остальные успели уйти». «А в хижине?» — спросил Коля. «В хижине пусто». «Только чайник», — сказал поручик. «Ладно», — сказал баринс. «Будем считать, что змеиное логово, которое устраивало засады на верных слуг его превосходительства, нами уничтожено в отчаянном бою». Коля понял, что Баренц вновь издевается над ним, но так ловко, что не придерешься, не скажешь, зачем вы меня обижаете. «Я? Вас?» — скажет Баренц. «Да вы с ума сошли!» И все вокруг будут смеяться. Коля огляделся, ему было неуютно, они стояли на открытом месте, и вокруг был чужой лес, и если Ахмед наблюдает за ними из леса, он может выстрелить, и, скорее всего, в Колю. «Поехали», — сказал Коля. «Главные события будут не здесь. Тонко подмечено прапорщик», — сказал Баренц. А Коля не стал поправлять его, потому что оговорка Баренца была не случайной. Утренняя Ялта была оживлена более чем положено в будний день. К скудному еще базару тянулись телеги и повозки. Груженные перезимовавшим или тепличным товаром с моря поднимались рыбаки, несшие корзины с пойманной на заре серебряной добычей. Немногочисленные покупатели собрались к площади перед беленным каменным входом рынка. Движение в другом направлении происходило ближе к городскому совету. Грузовик контрразведки проехал неподалеку от совета и Коля увидел, как перед домом Строится отряд красногвардейцев, состоящих из солдат, гимназистов и цивильных бездельников Многие из них с винтовками, а в стороне от толпы в окружении группы солдат стояли два пулемета «Максима» Когда грузовик проезжал мимо... Его сначала приветствовали криками, полагая, что это подкрепление, но когда грузовик не изъявил желания остановиться, над его бортами торчали папахи с кокардами, в кабине можно было различить офицеров в шинелях с погонами, каковые были непопулярны среди революционеров, то советские поняли, что едут их противники и стали ругаться им вслед. На ступеньки совета выбежал одетый в длинную серую шинель и в немецкой каске с шишаком сам Елисей Мученик. Поднял кулак, грозя грузовику, и Коле захотелось вернуться, чтобы расстрелять Мученика. Но он понимал, что это не в его власти и даже не во власти баренца, куда важнее было успеть к Дюльберу, прежде чем Романовы будут арестованы. Кто-то из революционеров выстрелил, то ли в воздух, то ли вслед к грузовику, И выстрел далеко разнесся над Ялтой. Коля подумал, что он может разбудить Лидочку. И почувствовал к ней острую нежность. Вчерашний день был глуп и нервен. А сегодня он понял, что, несмотря на все, юношеское чувство не прошло бесследно. Не доезжая до Дюльбера, грузовик свернул с дороги и замер в кустах. Солдаты ждали, не улезая из кузова. Баренц приказал Коле взять одного из солдат и дойти до караульного поста, узнать, что творится в дворце, в случае чего два выстрела. Коля не стал спорить и обижаться, что выбрали его, а не поручика. Колю знали караульный и Джорджилиани. Коля на воображение не переставала строить драматические и весьма реальные картины «Засады у входа в Дюльбер», Который приказано уничтожать любого офицера Приближавшегося к дому императрицы и его подозрения усилились, как только он увидел, что у ворот Которым положено быть запертыми Не было обычного часового Ворота были приоткрыты, а вокруг было пусто Солдату тоже стало жутко Он чуть замедлил шаги, чтобы отстать от Беккера И тому это показалось забавным Он засмеялся и пошел вперед «Если тебе отводит место храбреца...» Его приходится занять Коля пошел быстрее, в то же время мышцы ног его были напряжены Чтобы можно было отпрыгнуть в сторону при любом необычном звуке Щелканье затвора, окрики, даже выстрели Но ничего такого не произошло Только когда до ворот оставалось не более двадцати шагов Послышался женский смех, его перебивал мужской голос На дорожке, ведущей к воротам Показались хмельные от любви княжна Татьяна и поручик Джорджилиани. Держась за руки, встрепанные, будто только что из стога, они прошли мимо Коли и обалдевшего солдата. Джорджилиани попытался отдать Коле честь, но рука не добралась до виска, потому что вновь упала на плечо Татьяны. «Андрей! Андрюша!» — сказала Таня. «Не пытайтесь меня остановить!» «Послушай, Джорджилиани!» — строгим голосом произнес Коля. «Что у вас происходит?» «Мы там не нужны», — сказал Джорджилиане. «У нас своя жизнь». Они поспешили дальше, и только тут Коля увидел спрятанную за кустами пролетку, на запятках которой были привязаны три чемодана. Джорджилиане подхватил Татьяну на руки, она захохотала, он завалил ее в пролетку, сам вскочил рядом, подхватил вожжи, и лошадь почти сразу двинулась вперед. «Кто такие?» — спросил солдат. «Книжна», — сказал Коля. «Добрая баба», — сказал солдат. Он уже куда смелее пошел к воротам и, заглянув в подкрашенную желтым сторожку, увидел, что там идет большой карточный бой между солдатами охраны и несколькими матросами в бушлатах и бескозырках. Коля сразу понял, из охраны адмирала, значит, колчак уже здесь. В дверях рыльцем наружу стоял пулемет. «Кто старший?» – строго спросил Коля, останавливаясь в дверях. Только сейчас его заметили. «А, гости!» – поднялся навстречу унтер-офицер из охраны. «Добро пожаловать!» – унтер был сильно пьян.